Глава тридцать седьмая. На старых костях. Уходящее за белоснежный горизонт солнце все еще наполняло темный мир своим сиянием, растекаясь золотым яичным желтком по округе, встречаясь с голубоватыми тенями холмов, давая кроваво-красный свет. Поднятая мертвечина армии Джастира шла на перерез стремительной фиолетовой линии, таща за собой ядовитый зеленый туман. Ядовитый для любого смертного, но не для скользящего через руны Мильдонада. Шестеро обнажённых лечей парили над ковыляющим вперёд войском, координируя нежить. Не было традиционных безвольно тянущихся рук, все руки были отрублены и разбросаны живыми ловушками ещё на подходе к Лзингару. Вместо этого криво обломанные кости предплечий превращались в парные костяные клинки. Сам же Ларри предусмотрительно находился позади полчища, сидя в крепком костяном пауке, взирая на армию глазами мёртвых порещах магов. Меньше минуты до столкновения предупредил он в ментальный канал группы культиваторов. Ящер и Райс, Бурей и Блик ждали именно этого сигнала, но по плану четверых нужно было сначала связать деструктора боем с неупокоенным воинством. Пальцы Мельданада разматывали чёрную цепь, Он прекрасно видел, что бежит на пятитысячную некротическую орду. Руны сияли вокруг него, словно они соприкоснулись с магией. Эти личи выбрали его своей единственной целью. Деструктор прыгнул вперёд, закрутившись вокруг своей оси, и конец цепи крутанулся тоже. Удлиняясь, цепь описывала широкий радиус. В одном из своих оборотов, впившись в гниющую толпу, Рунный металл не встретил никакого сопротивления, ломая кости нижети, словно те были тоньше спичек. Словно ребёнок, взявший в руки палку, косит кусты крапивы, деструктор одним ударом располовинил спешащих к нему на твое. Хруст не сопровождался криком, он гулко пронёсся по округе. Останки мёртвых взлетали вверх, подрубленные неведомым оружием, находя свой окончательный покой. Мелдонада оказался в самом центре. Это личи замыкали окружение, безэмоционально тыча в него с небес гнилыми пальцами. Цепь взвелась над головой Светломирца, и второй удар пришёлся по окружавшим. И вновь колоссальный хрустящий звук поразил округу. Армада таяла на глазах, будто всё было зря, и Ларри напрасно трудился над своей нежитью столько времени. Ядовитое облако накрыло деструктора. Находись кто-то другой внутри, он бы дрогнул, но Чауз лишь усмехнувшись, вздёрнул левую руку вверх, и цепь ударила из тумана, извиваясь волнами. Она черкнула самым своим кончиком по парящим в отдалении лечам, и те о деревене встали терять высоту. Туман тут же потерял свою плотность, а мёртвые больше не рвались вперёд, но четвёртый удар цепью всё-таки был нанесён по уже потерявшим контроль тварям. Цепь рухнула на землю, потяжелев Словно напитавшись некротической силой, оттягивая плечом Ильданада вниз, и Хаос отпустил рунное железо. Оно действительно стало неподъёмным. Каждое звено оружия теперь было размером с человеческую голову. Под железными подушвами мирно хрустело. Деструктор неумолимо шёл вперёд сквозь целое поле костей, нахмурившись, угадывая где-то вверху две парящие фигуры. "Некрарме всё", сообщил команде Лари. Замах на тот же стиров. Удар на ломаную мечь. Тут же высказался Яс. Твой выход, напомнила ему Буря. "И звольче", рявкнул Гиамак. Он выпрыгнул сзади, крупным ожившим деревом, обняв своими шепостными лианами Светломирца, непрерывно коля того выпускающимися иглками, активируя фиолетовую руническую магию. "Поймал?" сообщил Гиамак, поднявшийся из-под костяного ковра. Предатель, ты тоже тут, медленно и размеренно выдохнул Милданада, узнавая ящера. О-о-о, нервно закивала держимый. Я тут не один. Смотри, кого привёз. Из-под земли поднялась каменная сороконожка, раскрывшись, выпуская на свежий воздух Райса с костяным клинком и в обновлённом доспехе. Ты никогда не станешь королём никакого из миров. Расшипел Чауз, напрягая мышцы, что голем затрещал. «Ты этого уже не уверишь», — сообщил ему культиватор, протягивая свою руку в сторону уходящего солнца. Ладонь Райса распростерлась туда, где в воздухе формировалась созданная бурей воздушно-водяная линза, сквозь которую тут же ударил яркий солнечный луч. Медленно, словно смакуя, Райс указал на Чауза, и губительный свет послушно скользнул, куда ему велели. «Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Крик боли вырвался из его уст, увеличивалось в размерах живое дерево, в тело реструктора впились ядовитые шипы, а кожа лица вздулась, запекаясь, лопаясь, оголяя со стороны солнца лобную кость. «Жарко, наверное?» — спросил ящер велением руки, поворачивая голема так, чтобы максимально подставить мелдонада под луч. «А-а-а-а!» Деструктор с трудом смог пошевелиться, но именно этого ему хватило, чтобы из латного наруча в кисть выскользнул чёрный клинок. Он даже не ударил, он легонько чиркнул дерево, и в тот момент ветки перестали расти и шевелиться, а ствол с лианами вдруг почернел. "Нет, нет, нет, нет!" затараторил я, щерспешно замахав руками. При каждом движении из-под костей вылетали куски брони или оружия, камни и даже корни сухой травы. Они облепляли гулем, стараясь усилить умирающего животного сферы, но всё было тщетно. Деструктор вынырнул из ослабевшего хвата, и тут же дерево вспыхнуло пламенем под светом усиленного линзой солнца. Ну, я тебя поддержал, а это твой долг за куропатку. Выживешь к земле тёмного мира, Май. Продолжил я, буквально проваливаясь под землю. Сбежал, гад, заключил Зэр. Райс, золотая сфера джастира мертва. сообщила находящаяся где-то в тылу Хвалира. «Наемники всегда сбегают первыми», — медленно прорычал, смотря на меня Мелдонада, прикрывшись рукой от направленного на него слабеющего луча. «Может, и тебе кто-то платит? Судя по тому, что ты постоянно бежишь от меня». «В этот раз так не будет», — сообщил я деструктору. «Значит, это последняя наша встреча», — произнёс деструктор, мельком глянув заплывшими от ожога в глазах на уходящее за горизонт солнце. Вечерняя тьма тебе не поможет, ведь ты светломирец. Мой луч света действительно угасал, и я поддерживал его, пока не осознал, что трачу больше своего Ц, чем солнечной энергии. Но тут с неба в лицо чауза обрушились ледяные иглы. Они сыпались сплошным потоком, рассыпаясь, не долетая до него. С каждым разом, высекаясь на пыфиолетовых рун, откуда-то сбоку прилетел огнес шар и взорвался у самой головы. На мгновение мне показалось, что лицо Светломирца дёрнулось, будто получив оплеуху. Руны не прекращали сиять, однако их свет не был столь ровным. С каждым прилётом сосульки или огнес шара они вспыхивали всё ленивей. Мы сближались. Я отвёл для замаха назад костяной клинок, а Мелданадо шёл на пролом, не замечая бомбардировки отлетающих магов. До нашего сближения оставались считанные шаги. Однако в бой вмешался Ларри, прыгнув сбоку на деструктора, подкравшись на удобное для него расстояние. Чёрный клинок ударил на утмаш. Мил донада даже не посмотрел на летящий к нему некроконструкт и поу косел в груду костей, дёрнувшись и изливая из чёрной жижей. Мужчины знатных родов дерутся один на один. Сообщил мне враг, свободной рукой вынул из-за пояса пистоль и также не глядя произвёл два выстрела в воздух над моей головой. Антимагические пули не блокируются магией воздуха, не блокируются они и огнём. Я встал полубоком к противнику, а моё светомагическое зрение принесло дурную весть. Там вдали с высоты падал блик и медленно спускалась на остаточной магии виолла. Оба мага получили ранения в грудь. Оба находились без сознания. "Я перестрелял всех твоих сучек", безразлично спросил деструктор. "Почему же ты не кричишь нет и не бежишь спасать их? Я скажу тебе почему. Ты потомок трусливых королей, коеих мы свергли сотни лет назад. Тебе всё равно на тех, кто за тебя дерётся. Мне всё равно и до тебя. Ты ни значим деструктор", матнул я головой, резко шагая вперёд. Замахнувшись костяным мечом, я совершил выпад, делая вид, что бью сбоку, метя деструктору в шею, и тот повёлся. Чёрный клинок стоял уже на пути, а я перехватил полуторник обратным хватом и полоснул Мелданада в промежность, поднимая лезвие так, чтобы одним движением распороть плоть. Руны вспыхнули снова. Я отклонился назад, потому что перед лицом про свистела чёрная сталь. Рухнув на спину, крутанулся на разбавленных костях, наотмахударив по коленным чашечкам. Прыжок моего врага буквально взорвал на стил, что брызнул в небо костяной отрубью. Моя свободная рука была у лица, но даже она не спасла от прямого пинка в голову стальным сапогом. Зазвучала золотая кольчуга Зера, а я, подлетев, угодил спиной в кучу павших тел. «У тебя в команде было много народа», нарочито уважительно пробосил Мелдонада. «Не хочешь ли ты познакомиться и с моими друзьями?» «Это не было вопросом». И прежде чем я что-то успел сделать, его рука с пистолем дёрнулась, а пальцы нажали на спускок. Мне словно бы прилетело в грудь бревно. Костяной доспех треснул, зазвенела золотая кольчуга, спасая меня от осколков. Пуля попала куда-то в грудь импровизированной кирасы. "Закон справедливости", медленно проговорил Мельдоната. Следующий выстрел взорвался дикой болью, рука, в которой был меч, повисла на окровавленных тканях. "Обезоружевающая правда", продолжил деструктор. Новый выстрел пришёлся без боли, тоже куда-то в грудь. Не было слышно ни зыра, ни его золотой кольчуги. Эти антимагические пули всё-таки отведали моей плоти, а деструктор приближался ко мне, весь окутанный туманом. "А может, это двоилось в моих глазах?" спешно пробежала мысль. "Пятизарядный", раздрадосадованно сообщил Светломириц, выпуская рукоять пистолеля из ладони. «Там ещё несколько пунктов было. Готов ли ты, рай с безродной, отправиться в зал истинаний?» Свободная рука деструктора подняла меня вверх, ухватив за волосы. Ноги повисли в воздухе. «Спасибо», — прошептал я, улыбаясь разбитым лицом. «За что, глупый ты недроссель?» — удивился деструктор. «Я снова увижу Лару и Эйвена». «Не за что». Чиканье каждое слово заглянуло в мои глаза Милдонада, замахиваясь чёрным клинком. Время замедлилось. Перед глазами всё плыло, но я отчётливо видел, как за головой Милдонада возникло чёрное, зубчатое облако. Бред отбитой головы. Но скоро всё закончится, подумалось мне. Но тут облако заговорило, проникая глубоко в мой разум своими словами. Если поможем, даже согласие на подмировое пространство. Что? Не понял я. Не тупи, а, твоё величественное, куда уми? Это сделка без времени на раздумье. Если поможем, позволишь питаться в твоём царстве. Чем питаться? Сделал я как раз то, чего просила облака не делать. Я тупил. Душами, конечно. Я не знаю, что это, прохрипел я. Не хрипи, твоя искра не ранена, а всего лишь избит от твоё тело. Сока, почему всем приходится объяснять, что такое душа? Искрами, тенями. Даж говорю питаться в твоём царстве, произнёс писклявый голос. Нет, дам, покачал я головой, но ожидаемо голова не качнулась. Ладно, плохими душами, пу, искрами и тенями, уродами моральными, всякими убийцами детей и насильниками кос, даж питаться. Последнее предложение Райс. Поторопило меня облако, а чёрный клинок деструктора уже медленно спешил к моему горлу. «Да, если я сам буду определять, кто урод, а кто нет», — потребовал я. «Бюрократ! По тебе зал и стена ней плачут!» — выкрикнуло облако, словно бы бюрократ было для него самое мерзкое, что водилось в мире. «И как ты мне поможешь? Я уже почти мёртв!» — усмехнулся я. «Уже!» — похвасталось нечто и пропало.